Её дальнейшее запомнил Исцепфу как череда фантасмагорических, а потому не столь уж и страшных сцен, хотя их грандиозный размах свидетельствовал как раз об обратном, в которых он принимал примерно такое же участие, как и грудное дитя, спасаемое родителями изгибнущего под ударами стихии дома. «Мы уйдем тем же путем, которым я пришел сюда», — Артем указал на окно. Внешние структуры этого помещения вывернута совсем в иное измерение, — Только сейчас присутствующие заметили, что жестяной намордник отсутствует, а вырванные из пазов решетка держатся лишь на честном слове. «Чистая работа», — сказал Зяблик с уважением. «С тобой любую тюрягу хлебать не западло. Не раз, видать, винта нарезал». «Убегал, что ли?» «Бывало. Уж и не помню, сколько. Но то были совсем другие тюрьмы. Не дай бог вам в них побывать». Пришёл он сюда, как видно, налегке, и также налегке сунулся в окно, предварительно отставив в сторону решетку. Ватага выстрелилась за ним в очередь. Вот тут-то и пошли косяком всякие напасти и несуразицы. Что-то у Артёма не вытанцовывалось. Он так и остался сидеть на подоконнике, ощупывая пустоту перед собой. Потом спрыгнул на пол и, не говоря, отошел в угол. Лицо Артёма оставалось все таким же бесстрастным. Но все понимали, ситуация складывается не совсем так, как он хотел. Воспользовавшись заминкой, к окну подобрался зяблик. В той прошлой жизни, представлявшейся ему сейчас как сплошной мучительный и постыдный сон, он бывало часами просиживал на этом месте, ловя ртом скудные порции свежего воздуха. Намордник не позволял рассмотреть что-нибудь снаружи, но зяблик знал, что из окна открывается унылый вид на внутренний дворик изолятора где в бетонных, крытых сверху решетками загонах, подследственные совершали недолгий мацион. Сейчас, естественно, он узрел совсем другие дали и другие горизонты. Какую-то иную ипостась синьки, совершенно не похожую на то, к чему они успели привыкнуть. Мир был отлет сиреневого хрусталя, а на скорую руку из сизых лохмотьев, свисавших с блеклого неба на столь же блеклую землю. От дверей до окна было не более 20 шагов, но в реальном пространстве в две эти конструкции разделяли неимоверные расстояния. Протянув вперед руку, зябрек сразу уперся во что-то прозрачное, как стекло, но, видимо, несравненно более прочное. Иначе откуда бы взялись проблемы у Артёма, способного срывать стальные решетки дореволюционного литья и проламывать стены, разделяющие сопредельные меры? Ну что же, Артём, похоже, уже принял какое-то решение. «Если пользоваться терминологией нашего друга, пострадавшего от неправедных судей, в кабур хода нет. Прорываться к дверям, открывающимся только в одну сторону, бессмысленно. Попробуем какой-нибудь иной способ». Он покинул камеру, и вся ватага, понурясь, последовала за ним. Бродивший на некотором удалении грустный Эрикс удивленно уставился на эту процессию. Появление из пустоты стольких людей сразу заинтересовало и Барсика, Всем вам лучше отойти подальше. Артём остановился и закрыл глаза. Мне нужно сосредоточиться. Похоже, кое в чём я был неправ. Моё появление здесь не прошло незамеченным. Чувствую, как кто-то пристально рассматривает меня сейчас. Случалось мне общаться с разными существами, но это кажется особый случай. Как жаль, что я не обладаю даром великого отча. Силуэт двери, порог которой уже не суждено было переступить человеку, перекосился, сжался в овал, а затем бесшумно разлетелся на множество мелких, как рыбий чешуя, но весьма шустрых бледно-лиловых стрекозок. Брызнув во все стороны и безо всякого ущерба для людей пронзив их тела, призрачные создания исчезли в дальних далях. Там, где еще совсем недавно находилась точная копия первой зябликовой кутузки, в пространстве образовалась дыра сквозь которую видно было хаотическое мелькание огромных сизых теней, не то облаков, не то какой-то странной растительности. Артем находился на прежнем месте и был похож на человека, заснувшего в вертикальном положении. Одни только его пальцы судорожно сжимались и разжимались, словно он разминался перед схваткой с кем-то равным себе по силам, а не со сверхъестественными существами, чей истинный облик и пределы могущества оставались тайной. Затем он заговорил. «Почти не разжимай губ!» Заговорил звенящим, неестественно высоким, почти нечеловеческим голосом. «Я все равно вырвусь отсюда! Ты напрасно мешаешь мне! Прочь! Убери все это! Мне много известно о тебе! Я знаю, куда уходит корнями твой род Я сведущ в тайнах пространства и времени!» И если ты не хочешь, чтобы этот мир пострадал. «Почему он по-русски говорит?» Встревожилась Лилечка. «А если хозяева не понимают по-русски?» Они не понимают ни по-русски, ни по-французски, ни даже по-арамейски. Хотя считается, что бог и его Авделы говорили именно на этом языке. Цыпв попытался оттащить Лилечку подальше. Возможно, они вообще не воспринимают звуков. Тут совсем другой уровень общения, пойми. А слова эти Артём, скорее всего, произносит чисто механически. Он, наверное, уже не Артём. Он превращается в Кешу. Вокруг стемнело, стремительно, одним махом. Весь свет, до этого равномерно распределённый в пространстве, сконцентрировался в том месте, где находился Артём. Нет. Нет. Он рванулся так, словно на него попытались набросить ловчую сеть. Всё напрасно. Не будет, по-твоему. Зря ты это затеял. Обычно бледное лицо Артёма потемнело и жутко переменилось, совсем как в тот раз, когда в кастильском городе Сан-Хуан-де-Артеса ему пришлось бороться с разгулом неведомой подземной стихии. Раскинув руки, Артём шагнул вперёд и раскрыл глаза, всё это время остававшиеся закрытыми. Впрочем, как подумал Цыпф, не пропускавший ни одного движения Артёма, тут скорее подошло бы другое определение. Распахнуло вежды. И это был взгляд Василиска. И окружающих людей, наверное, спасло только то, что он был обращён не на них. Вперев этот парализующий взор в нечто, видимо, и лишь ему одному, Артём заговорил снова но теперь на совершенно непонятном языке, присущем скорее миру вечных стихий, а не живых существ. Случись вдруг чудо, наделившее скалы даром речи, они, наверное, заговорили бы именно таким голосом. «Ну всё! махнула рукой зяблик. «Пошла, Маруська, в партизаны!» «Не человек он уже!» «Сейчас этим самым хозяевам туго придется!» Не знали они, с кем связались. А как вы думаете, что может случиться с блошиным цирком, если его хозяин поддерется с клиентом? Смыков затравленно озирался по сторонам. Ведь затопчут к чертовой матери. И даже убежать некуда. Ничего, прыткой блоха в ловкие руки не дается. Поживем еще. Ты, главное, и главный бдалах держи наготове. Вокруг что-то происходило. Величественный пейзаж синки неуловимо менялся. Так бывает ранней весной на реке, когда несокрушимый прежде ледяной панцирь начинает давать пусть и еле заметные, но фатальные трещины. Голос Артёма перешёл в нечленораздельный пронзительный рёв. Окажись сейчас рядом что-нибудь стеклянное, фужеры, люстра или обыкновенная пивная бутылка, от него бы только осколки полетели. А затем весь окружающий мир изменился. Не постепенно, не из воль, а резко, скачком, как это бывает в кино, когда заканчивается одна сцена и начинается другая. То, что раньше находилось у людей над головой и в силу этого называлось небом, сплошь подернулось багряно-синими, растрепанными облаками, сквозь которые зловеще сияли сразу три багровых солнца, расположенные на равном расстоянии друг от друга. Облака эти очень быстро затянули не только купол неба, но и все пространство вокруг. Люди сами стали как бы частью этих облаков. На лицах их заиграли пурпурные горячечные отблески, а в глазах зажглись алые недобрые огни. Прорвалась плотина, до этого как бы сдерживавшая всю звуковую гамму этого мира. Вокруг засвистело, завыло, загрохотало. «Он сворачивает пространство!» Закричал Цыпф. «Он действительно хочет разрушить этот мир!» «Не он, дурит и голова, а то чудовище, которое сидит у него внутри!» Возразила Верка. «Оно сейчас не про нас, не про Артёма, наверное, ничего не помнит. Тешит свою страсть к разрушению, вот и всё!» Зяблик без запинки процитировал фразу, в своё время, как видно, глубоко запавшей ему в душу. «И пройдёт он по лицу земли!» Ветхий днями, но исполин силой. И дана ему будет власть сокрушать и пожирать, истреблять и губить, отменять и казнить. И из Евангелия, что ли? Но только не канонического. Скорее всего, какой-то апокриф. От сектантов, небось, нахватались. Среди облаков вдруг возникла нелепая, шаржированная фигура человека, словно бы вырезана из бумаги неумелым ребенком. Она имела высоту, сопоставимую с будетлянским небоскребом и интенсивный фиолетовый цвет. Впрочем, несмотря на циклопические размеры и мрачную окраску, эта фигура не производила сколько-нибудь внушительного впечатления. Наоборот, в ней не ощущалось не то что объема, а даже элементарной вещественности. Это было не реальное существо из плоти и крови, а скорее всего его изображение созданной каким-то грандиозным проектором на экране неба. Однако на Артёма, а вернее на загадочного Кешу, целиком и полностью завладевшего сейчас его телесной оболочкой, появление этого бестелесного призрака подействовало примерно так же, как на быка «Красная тряпка». Всё окружающее пространство, включая небеса, горизонты и земную твердь, дрогнуло а потом загудела, будто перестала быть равноправным миром в череде других таких же миров и превратилась во вселенский колокол. Облако сдуло так стремительно, словно они оказались в эпицентре атомного взрыва. Нечто подобное Смыков видел в документальном фильме, повествующем об испытаниях ядерного оружия на атолле Бикини. Призрачную фигуру отшвырнуло далеко прочь, ее густой фиолетовый цвет как бы поблек. Последовал новый удар. Никто из людей не удержался на ногах, и силуэт, вызвавший у Кеши столь бурные чувства, уже размазанный и перекошенный, очутился совсем в другой точке горизонта. Тряслась земля, гудело небо. Призрак, превратившийся в радужное пятно, швырял из стороны в сторону, пока он не вспыхнул, как легендарный огненный столб, и не рассеялся среди бешеного разгула стихий. Люди не имели уже ни сил, ни желаний следить за тем, что творилось вокруг. От их воли здесь абсолютно ничего не зависело. Оставалось только одно – терпеливо дожидаться конца, каким бы трагическим или наоборот счастливым он ни был. А пока их тела обжигала то жара, то холод, одна буря сталкивалась с другой, а небеса меняли свой цвет как будто бы уже наступил последний день царствия земного. Когда его начнут сокрушать мстители за невинно пролитую кровь Агнца. А потом рев и грохот утихли, далее прояснились, а ветры утихомирились. Во все стороны света простиралась плоская и каменистая земля. Пустынное и бледное небо нависало над ней. В небе мерцало одно единственное солнце – тусклый закатный диск. Ниже его вздымались невысокие, сглаженные временем горы, а в противоположной стороне, на востоке стало быть, торчала какая-то скудная поросль. Мир был трехмерен, скучен, стар. И ничто в нем не напоминало о грандиозной и таинственной синьке.